Теплое участие и физический контакт в терапии. Проблема терапии пограничных пациентов заключается в том, что терапевт всегда может зайти слишком далеко, проявить слишком теплое участие и чрезмерную душевность по отношению к пациенту. Пытаясь избежать этого, некоторые терапевты впадают в другую крайность, устанавливая излишне большую дистанцию, как физическую, так и эмоциональную. Больше всего это касается физического контакта. Многие терапевты, особенно в наш век судебных тяжб, устанавливают правила никогда, ни при каких обстоятельствах не касаться пациента. Однако физический контакт при соответствующей потребности или просьбе индивида может иметь благотворное влияние на него в любых отношениях, в том числе в отношениях терапевта и пациента. Пациенты с ПРЛ часто просят о физическом контакте, например, чтобы терапевт обнял их. Если такой контакт уместен, нет причин отказывать пациенту в просьбе или отталкивать его из-за каких-то надуманных правил. Объятие на прощание может особенно благотворно действовать на некоторых пациентов с ПРЛ, успокаивая их. Важность физического контакта в таких случаях, особенно по отношению к определенным пациентам, нельзя недооценивать. Даже когда психотерапевтический сеанс завершён, должным образом прощание дается многим пациентам очень трудно. Мне кажется, проблема с физическим контактом заключается в том, что правила относительно прикосновений, объятий и так далее довольно неопределенные, а наказание за их нарушение очень строгое. Было бы проще, если бы правила были четко оговорены. Итак, каковы правила ДПТ относительно физического контакта? Первое. Физический контакт не должен быть бездумным. Терапевт должен иметь ясное представление о роли физического контакта в контексте психотерапевтических отношений с каждым отдельным пациентом. Отношение физического контакта к общему терапевтическому плану должно быть осознанным и четким, то есть физический контакт должен быть обдуманным, а не стихийным. Второе. Физический контакт должен быть кратким. Похлопывание пациентки по плечу, когда она идет к своему креслу в кабинете терапевта, краткое пожатие руки во время особо трудного дня э, для ее раскрытия и крепкое сжатие запястья или локтя пациентки во время утраты самоконтроля вполне уместны и могут иметь терапевтическое значение при определенных обстоятельствах. Третье. Физический контакт должен выражать существующие терапевтические отношения. Физический контакт это стратегия коммуникации, его нельзя использовать в качестве процедуры изменения. Поэтому физический контакт должен соответствовать уровню терапевтической близости специалиста и пациента. При близких отношениях физический контакт, например, объятие на прощание, должен отражать текущее состояние отношений. Его нельзя использовать для перевода отношений в другое состояние. Например, если отношения напряжены, не следует использовать физический контакт для их нормализации. Физический контакт, например, объятие, отражает нечто уже достигнутое для обеих сторон. Это не средство нормализации. Массаж воротниковой зоны для расслабления собеседников ДПТ неприемлем. Физический контакт – это также не процедура валидации, сопровождающая процедуру изменений. Удержание пациента во время психотерапевтического сеанса, даже во время особенно болезненного раскрытия, не относится к стратегии ДПТ. Единственное исключение – те редкие случаи, в которых физический контакт способствует или необходим для сдерживания либо контроля очень возбужденного пациента. Иногда пациент просит, чтобы терапевт обнял его на прощание или для утешения, а терапевт не чувствует достаточной близости в отношениях, чтобы комфортно воспринимать физический контакт. Это особенно касается новых пациентов и терапевтических отношений, характеризующихся враждебным отношением или отдаленностью пациента пациенты-мотыльки, о которых я рассказывал в главе 5. В таком случае взаимодействие должно быть направлено прежде всего на помощь пациенту, чтобы он научился определять, когда и какие просьбы и действия с его стороны уместны и вел себя соответствующим образом. Если пациент настаивает на прощальном объятии, а физический контакт воспринимается терапевтом некомфортно, специалист должен проанализировать завершение психотерапевтических сеансов. Возможно, терапевт не дает пациенту достаточно времени для того, чтобы он смог успокоиться к концу встречи. Эта тема будет обсуждаться в главе 14. Если пациент вынужден покидать кабинет терапевта, когда он все еще эмоционально открыт и уязвим, объятие терапевта на прощание может быть особенно важным. Многие споры клиницистов и теоретиков относительно уместности физического контакта во время терапии возникают именно по этому поводу. Не следует игнорировать проблемы пациента. Однако можно избежать объятий, должным образом завершая сеанс.